Эпизод десятый «Да твою ж звезду!» — воскликнула Люмин, погребенная под кучей проводов выпотрошенной консоли. «Ты в порядке?» — обеспокоилась стоящая рядом с ней Араши. «Не переживай, Синеглазка!» — тряхнула немного, что неудивительно в этом бардаке. Зашевелившись, инженер вытянула руку из переплетения электролиний и указала пальцем на ящик с инструментами. «Подай мне тангенциальный вращатель!» Жительница с верхних палуб присела рядом с рабочим инвентарем и стала его разглядывать, пытаясь понять, какой именно из них понадобился заключенной на 38-й палубе. «С четырьмя зубчатыми шестеренками на головке и серой ручкой!» Спустя непродолжительное время пояснила точнее красноволосая девушка. «Тут нет такого», — осведомила Торн свою собеседницу, внимательно все рассмотрев. «Есть вот такой, с синей рукояткой. Он...» Расправив провода руками, словно копну непослушных волос, Люмин взглянула на инструмент в руках Араши. «Да, он самый», — произнесла она и вновь вскрылась в недрах консоли вместе с нужным ключом. «Видимо, Дживса тоже током ударила, и он изоленты намотал» проговорила старший инженер. Ну, хоть в чем-то соображает. «Рыцарь вызывает принцессу! Прием!» — протрещала рация на поясе девушки с верхних палуб и, говоривший, не дав возможности ответить, продолжил. «Я почти управился. Как там дела у Страшилы?» «Чего?» — воскликнула громко Люмин и послышался скрежет металла о металл, после чего громкий звук короткого замыкания. «Я этого барана навертел на кручу, что бы это ни значило», простонала старший инженер от боли. Араша выпрямилась и посмотрела в глубину темного туннеля секции 217. Периодические вспышки сварочного аппарата высвечивали вдали помощника жительницы 38-й. «Дживс, у меня нет гарнитуры, и люмин тебя прекрасно слышит», уточнила Торн, зажав кнопку рации. «Грозится тебя мордой об иллюминатор ударить!» «Ой!» — протрещала рация испуганным голосом второго обитателя этой палубы. «В общем, мне немного осталось». «Скажи этому балбесу, чтобы сварочный аппарат закрепил и сам подстраховался!» — сердито проворчала старший инженер из-под консоли. «Если не хочет, чтобы его размазало ровным слоем по стенам, когда двери разгерметизируются!» — Зафиксируй оборудование и себя перед открытием дверей, Люмин говорит, — передала наставление дочь капитана Дживсу. — Уже! — отрапортовал тот в ответ. — Я дурак, но не до такой же степени. — Да чтоб тебя с орбиты снесло! Вставай давай! — прорычала старший инженер тридцать восьмой палубы. Послышались звуки ударов стали о сталь с неразборчивыми ругательствами. Сразу же после этого консоль засветилась, и на экране зажглась информация о сбое в программе диагностики. «Заработала», — сообщила араши ей. «Прекрасно», — удовлетворенно произнесла девушка с красными волосами, выбираясь из-под проводов. «Принцесса и рыцарь? Что еще за история?» «Он сейчас много сказок читает. Вот и фантазирует тайком от тебя», — ответила гостья с верхних палуб. «То, что читает, это хорошо. Но лучше что-нибудь полезное ему принеси», — спокойно ответила люмин с силой впихивая необъемную бороду проводов под консоль. «В нашей работе фантазировать нельзя. Нужно четко знать инструкции и действовать строго по предписаниям». «Забивать что-то с ругательствами тоже по плану?» — сразу же спросила Араши, нащупав слабое место в доводах собеседницы. «Это рабочее допущение», — усмехнулась инженер, закручивая стенку консоли на место. «Делай скидку на то, что здесь все проржавело и развалилось от времени». «Так, по-моему, наоборот. Тут нужно прилагать немалую фантазию, чтобы понять, как все это починить, когда инструкции не помогают», — заключила дочь капитана. «Синеглазка, умная, что ли, такая?» задоложительница тридцать восьмой палубы ей риторический вопрос и та улыбнулась поняв что одержала победу в перепалке да пусть представляет себя кем хочет сдалась наконец люмин стуча пальцами по экрану консоли главное чтобы работал и не пытался меня спящую поцеловать а то я ему шею быстро сверну араша не смогла сдержать смех а красноволосая девушка лишь недовольно посмотрела на нее. «Не вижу в этом ничего смешного», — пробурчала она. Дживс, во-первых, работает спустя рукава, во-вторых, от него воняет постоянно чем-то, в-третьих, он мелкий. «Прости, не хотела тебя оскорбить», — извинилась жительница верхних палуб. «То есть, если бы он был постарше и чисто вымыт, ты бы с ним поцеловалась?» Люмин передернула от этого вопроса, и она застыла на мгновение, чтобы вспомнить, куда нажимать дальше. «Определенно нет», — выдавила, наконец, инженер из себя. «Он меня не интересует. Меня вообще это не интересует», — продолжила девушка с тридцать восьмой но в голосе заметно появилась нервная дрожь. «Не лезь ко мне вообще с этой глупостью. Сама с ним целуйся, если так хочешь». «Не, не, прости, Люмин!» «Действительно, разговор ушел в неизведанные дали!» Сразу запротестовала Араши. Дочь капитана молча смотрела, как вспышки сварочного аппарата освещают вдали коридор и джифса Старший инженер сердито стучала пальцами по консоли, пытаясь настроить диагностику систем. Никто не хотел прерывать молчание, затянувшееся после глупого и неловкого разговора. «А ты...» — неуверенно начала о Раши. «Да спрашивай уже», — со вздохом разрешила красноволосая девушка. «А ты целовалась вообще?» — закончила мысль собеседница с верхних палуб. «Да было как-то. Мы играли в дурацкую бутылочку, и пришлось поцеловать нескольких парней и девчонку», — ответила Люмин. «Девчонку?» Удивленно воскликнула жительница верхних палуб. «И каково это было?» «Приятнее. Парни много пили тогда. А еще один из них чересчур перебрал тогда и позволил себе лишнего», — сухо ответила инженер. «В смысле он? Что?» «Ничего. Забудь об этом», — недовольно отозвалась собеседница и оторвалась от консоли. Это было больше одиннадцати лет назад, и нас тогда профессор, у которого я была на попечительстве, заметил. Я больше никого из них не видела. Вновь воцарилась напряженная тишина, но затянуться ей не дал треск рации. — Я закончил, — радостно возвесил Дживс. — Нагнетание давления уже пошло. Держитесь там. стабилизатором атмосферы понадобится время после открытия отсека. Люмин, не задумываясь, пристегнула страховочный трос с пояса к консоли, но тут же обернулась на ораше. Техника безопасности для старшего инженера была настолько обыденным делом, что она даже ни на миг не задумалась, что и гости из верхних палуб данное правила неизвестны. Двери в отсек 2-18 с жалобным скрипом в глубине туннеля начали открываться. Вакуум закрытого отсека, с ревом начал жадно вытягивать воздух из их помещения, поскольку система жизнеобеспечения там только начала набирать обороты. «Синеглазка, твою ж звезду!» Люмин схватила за ворот одежды Араши и, притянув к себе, вцепилась руками и ногами, стараясь удержать непутевую дочь капитана. Порыв уходящего воздуха дернул их в коридор, но страховочный трос удержал обоих. В ревущем шуме жительница 38-й отчетливо расслышала панический крик девушки с верхних палуб, но, закрыв глаза, она до боли в конечностях держала ее. Зеленый отцвет на консоли, неслышным им пиликанием возвестила о работе вентиляции, и вскоре ветер стих. Две девушки повалились на пол и застыли, все еще не веря, что опасность ушла. «Араши, ты в порядке?» Испуганно спросила Люмин, поднимаясь на руках, чтобы разглядеть ее под собой. «Дживс, сюда, быстро! Нет, не зови его!» Сразу же воскликнула Торн, вцепившись в инженера, притянула ее к себе. «Не вставай, вдруг увидит!» «Ты чего?» Удивленно посмотрела на нее сверху вниз девушка с красными волосами. И тут же протянула, поняв всю постыдность ситуации. «А, понятно». «Я не хочу, чтобы он видел, Люмин! Пожалуйста!» Жалобно проскулила дочь капитана под ней. «Мне так стыдно!» «Шпендель! Свинти обратно в отсек! Проверь его!» Ряфнула начальница бегущему к ним парню. «Чего? Ты определись там уже!» Возмутился Джифс, замедляя ход. «Исчез в туманность, пока я тебе кабину не разнесла!» Пригрозила ему Люмин. Бормоча проклятия себе под нос, помощник старшего инженера 38-й палубы развернулся и поплелся обратно во тьму вновь открывшегося отсека. «Нет», — удержала девушка с синими глазами люмин, когда та начала вставать. «Слушай, ты испугалась. Это нормально. Ничего постыдного я в этом не вижу», — попыталась образумить ее жительница 38-й. «К тому же нам все равно придется встать, и я не буду ждать, пока ты высохнешь». Слова не подействовали, и дочь капитана так и не отпустила ее, но все же чуть ослабила мертвую хватку. «Я с четырех лет в кровать не писалась, а тут...» — жалобно проскулила она. — Араши, поверь, это дурацкая, но совершенно нормальная ситуация, — спокойно произнесла Люмин. — Посмотри на меня. Собеседница открыла заслезившиеся глаза. — У меня было и гораздо хуже. «Пойдем ко мне в каюту, примешь душ и переодинешься». Жительница верхних палуб отпустила подругу, и та помогла ей встать. Дочь капитана старательно пыталась прикрыть мокрое пятно на светлых штанах, Люмин же вежливо отвернулась и пошла первой. Спустя десяти молчаливое шествие по безжизненным коридорам 38-й палубы, Араши все же решилась задать вопрос своей спутнице. «Люмин?» «А говоря, что у тебя было хуже, что ты имела в виду? Тебе станет легче, если я расскажу?» Со вздохом обронила через плечо старший инженер. «Да, наверное», — сразу же ответила дочь капитана, но потом замялась. «Неуверенно. Четвертый или пятый год моей жизни тут я настолько впала в уныние, что прекратила работу и утратила всякую волю к жизни» начала свое повествование девушка с красными волосами. Я тогда крепко подсела на алкоголь и дурманящую гадость, что получала перегонкой различных жидкостей по трубам. Она замолчала на некоторое время, собирая волю в кулак, чтобы вновь окунуться в не самое приятное воспоминание. Практически полтора месяца я слонялась бесцельно по палубе, напиваясь до отключки и постоянно пребывала в неадекватном состоянии. Ходила под себя и спала, где упаду. Несколько раз ловила себя на том, что стою в шлюзе, готовая выйти в космос без скафандра. «Это ужасно», — тихо проговорила Араши. «Ага, когда одежда стала нестерпимо вонять, я избавилась от нее», — кисло усмехнулась говорившая. «Но быстро поняла, что вонь идет больше от меня. В общем...» Так и бродила я, жалким подобием человека. Она прервалась, остановившись перед неоткрывшейся дверью. «Да чтоб тебя космос побрал! Работай давай! Я тебя только вчера починила!» Люмин со злостью ударила несколько раз по кнопке открытия дверей, но та не двинулась с места. Раздраженно фыркнув, инженер сняла с пояса отвертку и принялась разбирать запорный механизм перегородок между отсеками. «Моя ситуация по сравнению с твоей, конечно, меркнет, как звезды в черной дыре», согласилась с прошлым заявлением собеседницы-жительницы верхних палуб. «О, Синеглазка, погоди, это еще не конец», проговорила девушка с красными волосами. Замкнув нужные провода, старший инженер дождалась, когда дверь откроется, и пошла дальше. И я не делала практически запросов на еду, и в какой-то момент просто свалилась от истощения. Продолжила свой рассказ, заключенный на 38-й палубе. Профессор Слойки, не получив мой ежемесячный отчет, забеспокоился и спустился сюда. Нашел меня в таком состоянии. Голую, грязную, в луже собственных. но ты поняла. Люмин замолчала. Араша не решалась нарушить тишину. Вот это действительно постыдная ситуация. Он потом меня недели две выхаживал и вправлял мозги на место. А я даже взглянуть на него не могла. Настолько мне плохо было от всего этого. Я бы умерла прямо там, на месте, расщепившись на атомы от стыда. Девушки засмеялись, и между ними вновь воцарилась непринужденная атмосфера, хоть никто из них так не считал.